Глава 28. Староста. Староста Власий засимо колотил в широкие дубовые ворота кулаком и громко кричал: "Что случилось? Где пожар?" К нам вышел высокий мужчина, черноволосый с острым носом и неприятным прищуром. Неужели мы оторвали его от чего-то важного? уж очень недовольным тот был. "Да вот, потеряную Лисяну на проверку притащили". А ней девку приблудную. Врут, что в лесу ночевали. Лиська-то вчера пропала. Зосима толкнул меня вперёд, наконец отпустив руку. Очень хотелось признаться, что я барыня, но какой-то страх, засевший в груди ещё при первой встрече с душегубами, не давал раскрыть рта. «Приходите завтра, мне некогда». Он ошарашил своим ответом не только меня, но и всех присутствующих. «Но как же? А если они заразные?» На лице говорившего Зосимы было неподдельное удивление. «Заприте их в сарае. Ничего до завтра не случится», произнёс и захлопнул ворота перед нашим носом. «Староста!» Более яростно заколотил оскорблённый Зосима в ворота. «Это не порядок Ещё раз ударишь?» Одна створка распахнулась и показалось озлобленное лицо Власия. «Тебя из деревни прогоню пришлый, а твоему дружку запрещу жениться на Лисяне. Пошёл вон!» Ворота закрылись в последний раз. «Что стоишь?» Зосима отыгрался на Степане, громко гаркнув. «Тащи их в сарай. До завтра будешь охранять». «Какой сарай?» Бугай растерянно смотрел на друга. «В сарай, что в нашем дворе стоит. Глупая твоя голова. Только и можешь, что шапку на ней носить. Думать учись. Чего уставились?» Это он уже выкрикнул в нашу с Лисяной сторону. «Поторапливайтесь». «Да молитесь, чтобы я ночью с проверкой не пришёл!» Стало гадко. «И почему я не умею драться?» Очень захотелось ему что-нибудь сделать, да побольнее. Не успели мы пройти и двух домов в сопровождении обнаглевших мужиков, как нас настиг истошный вопль. «Нашлась! Кровиночка моя нашлась! На кого же до нас покинула, Лисяна?» На всех парах по улице бежала дородная женщина. В ней было веса две меня. Что-то не вязалось, как себя вела Лисяна в лесу и как сейчас причитала женщина, нагоняющая нас. Может, это не мачеха? «Куда же ты идёшь, милая? Что ж ты, стыдница мимо дома прошла?» У подбежавшей женщины в глазах стояли неподдельные слёзы. Только Лисяна хотела ответить и даже пустую корзину протянула. «Мать, ты не причитай!» засима вышел вперёд. «Девку твою мы в сарай посадим. Она вчера заблудилась. Мы должны её проверить, не в тумане ли она гуляла, да ещё и не одна. На этих словах слёзы в глазах мачехи высохли, она быстро развязала платок с головы и как пошла орудовать им словно хлыстом. Впервые такое видела. «Кто тут девка? Кого ты назвал матерью? Ты кто такой пришлый? Совсем страх потерял? Девицу в сарай тащить! Люди добрые, на помощь! Помогите, дочь крадут посреди белого дня!» «Обесчесть идти рады хотят!» И что странно, на её крики откликнулись. Ворота вдоль улицы начали распахиваться. На дорогу словно горох посыпали и женщины, и мужчины. Кто с палками, кто с вилами. «Влада, мы идём!» прокричал один из мужчин из ближайшего дома. «Кто вдовицу решил обидеть?» «Вот, вот эти пришлые! А один из них ещё сватается к моей лисеньке. Пенёк ему из леса, а не моя деточка!» «Зовите старосту!» «Староста и приказал посадить их под замок, баба ты дурная!» Уворачиваясь от очередного удара, взвыл засима Как же я была рада, что ему досталось. Степан же, подняв руки, не шевелился, поняв, что против толпы не попрёшь. Третий их подельник так и вовсе на колени упал. «Какой ты гадёныш! Не мог тебе староста такого сказать! Его два дня, как в деревне, нет! К барину уехал, отчёт держать!» только вечером вернётся, кто-то выкрикнул из толпы. Точно, я и забыла, завязывая платок, прокричала Мача Холисяны: "Бей их, добрый люд, Неповадно будет в следующий раз девиц невинных воровать. Про туман врут, когда к нам из тумана возвращались". Она всхлипнула, а народ зароптал, поигрывая вилами. Да делайте что хотите, для вас же старались, а староста уже дома. Засима отступил от нас. Я смогла выдохнуть. Спасены. Но если завтра вас всех накроет туман, то некого будет уже винить. «Нет, старосты, я на забор залез, амбарный замок на доме, и ставни закрыты», сообщил запыхавшийся мальчишка. Толпа вновь загудела, прогоняя наглых парней. «Что ты наделал?» — слышно, как отходя Степан. «Теперь Лисяна не станет моей женой. Станет!» уверенно произнёс Засима. Над нашими головами одиноко каркала ворона. Противно так. А может, это просто мне по ушам от стресса било. Я вертела головой, но не видела пернатую. «Идём домой», мачеха Лисяна потянула девушку за руку. «И ты иди, отдохнёшь и расскажешь из какой ты деревни», милостиво разрешила женщина. Дважды просить не пришлось. Не в том положении, чтобы отказываться. Мачеха ещё минут пять благодарила добросердечных соседей за помощь, обещая в трудную минуту помочь всем. И только зайдя в чужой дом, я поняла, почему она так яростно защищала свою падчерицу, пытаясь вырвать её из чужих лап.